Следуя примеру духовного вождя, из Тибета прибыл один из наиболее уважаемых высоких лам Геше Ринпоче из Чумби, которого тибетцы считают воплощением Дзонкапа. Уважаемый лама, в сопровождении нескольких лам и художников, следовал по Сикиму, Индии, Непалу, Ладаку, всюду воздвигая изображения благословенного майтреи и возглашая учение Шамбалы. Геша Ринпоче со своей многочисленной свитой посетил Талай Пхобранг, наш дом в Дарджилинге, где жил Далай-лама. Прежде всего Ринпоче обратил внимание на изображение Ригденджапо, владыки Шамбалы, и сказал: Вижу, что вы знаете о наступлении времени Шамбылы. Ближайший путь успеха через Ригден Джапо. Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее. При следующих беседах высокий лама не раз говорил об учении Калачакры, давая этому учению не столько внешнее церковное значение, но применяя его к жизни как истинную йогу. В 2027 году нашей эры впервые встречается учение Калачакры, возглашенное Атишей. Оно заключает высокую йогу о владении высшими силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями. С древних времен лишь в немногих, особо просвещенных монастырях, были учреждаемы школы Шамбалы. В Тибете главным местом почитания Шамбалы. Считается Ташилумпа, а Ташиламы являлись распространителями Калачакры и всегда ближайше соединялись с понятием шамбалы. Ташиламы выдают так называемые разрешения на посещение Шамбалы. А в Лхасе особо связывается с учением Шамбалы монастырь Морулинг, известный своей ученостью. Число лам в Морулинге не превышает трехсот. Говорится, что время от времени некоторые ламы из Морулинга уходят в какое-то горное убежище в Гималаях, из которого не все возвращаются обратно. В некоторых других монастырях Желтой Секты практикуется учение Калачакры. Также имеется особый Дацан Шамбалы в Кумбуме, на родине самого Цонкапа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 Когда внимание устремлено в определенном направлении, тогда, как из темноты под лучом света, выясняются новые и новые подробности. В «Шанхай Таймс», а затем во многих других газетах, появилась длинная статья, подписанная «Доктор Цин о его хождении в долину Шамбылы. «Доктор Цин рассказывает многие подробности своего замечательного путешествия в сопровождении йога из Непала через пустыни Монголии,